Богатство и мудрость Один человек спросил Балшема: что является более важным и ценным, богатство или мудрость? Спрашивающий имел свои собственные соображения на этот счет, поэтому Баал-Шем засмеялся и сказал, конечно же, более значительной и более ценной является мудрость, Человек сказал, «Тогда, Баалшем, скажите, почему вы, мудрый человек, ходите в дома богатых людей, но я никогда не видел, чтобы богатые люди ходили в ваш дом?» Баалшем улыбнулся и сказал, «Да, мудрые люди ходят к богатым, потому что они мудры и знают цену богатству, а богатые...» Это просто богатые и больше ничего. Они не могут понять цену мудрости».